Глава 10 Ей было ясно только то, что ничего не ясно. Вместо того, чтобы разрешиться, ситуация усложнилась. Стефания почти бежала за Мариной, которая, несмотря на неспортивное сложение, на этот раз мчалась со скоростью идущего к финишной ленте лидера. На полшага впереди Стефании, также полушагом-полубегом, Торопился Данила. Шел он уверенно, будто не его вчера еле довели до лагеря. И все же по заметной хромоте, и потому что он не обогнал Марину, было понятно, что эта бодрость — всего лишь старательно создаваемая им видимость. Анфиса пропала. Стефания старалась сосредоточиться на этом, но мысли рассыпались горохом. В душе клокотал странный сплав, чувств и эмоций, среди которых преобладало недоумение. Она ожидала от Рыжего чего угодно, любых слов и действий, даже того, что он завершит то, что не сделал в заброшенном здании, столкнет ее на этот раз в воду. Но совсем не того, что он ее поцелует. Картина не складывалась, будто Стефании в ладони насыпали пазлов, от разных изображений и велели сложить вместе. Рыжий ее ненавидит, обвинил прилюдно в том, что она разрушила чьи-то жизни, а потом поцеловал. Если бы после этого он усмехнулся, отпустил что-нибудь гадкое в своей манере, рассмеялся, она бы поняла, что поцелуй — ничто иное, как очередная его насмешка» ответ на ее вынужденный стриптиз. Но Данила стоял перед ней с таким отчаянием в глазах, обреченно свесив руки, будто приговоренной к смерти, перед казнью. Стефания ничего не понимала, и потому снова и снова возвращалась мыслями к этому моменту на берегу. Она замечает, что он идет за ней, останавливается, чтобы наконец-то выяснить между ними все. А потом Данила притягивает ее к себе и целует, забыв о ненависти и о дожидающейся его в гостинице девушки. Марина все же выдохлась, сбавила темп и теперь шла между ними. Но внезапно она остановилась и возмущенно воскликнула. «Может, хватит?» «Что хватит?» — не понял Данила. Стефания перевела недоуменный взгляд с него на Марину и вопросительно вскинула брови. «Я, похоже, всю дорогу разговариваю сама с собой». «Вы где?» «Оба. У нас Анфиса пропала, и это куда серьезней ваших разборок». «Но мы не...» — начала Стефания и оборвала себя на полусловие, осознав нелепость своих оправданий. «Не надо сюда тащить то, что было там», сказала марина глядя не на данилу, а от чего то на них обоих нас осталось трое и мы должны быть вместе без всего вот этого она указала рукой в сторону их стоянки, намекая на ночную стычку есть командир усмехнулся данила по-прежнему не глядя на стефанию она молча кивнула хорошо выдохнула марина и не говоря больше ни слова отправилась вперед. Возле пещеры на самом деле лежали два одеяла, свернутые так, чтобы создавался обманчивый объем. Костер потух, и поэтому стоянка казалась разоренным гнездом. — они взяли с собой что-нибудь? — спросил Данила, осматриваясь вокруг. — В том-то и дело, что нет. Ты хорошо проверила. Сейчас еще раз посмотрю. Марина скрылась в пещере где они хранили запасы. Стефания прошла к воде и огляделась в поисках следов, но увидела только, что камни, сложенные в сигнал «СОС», кто-то разбросал. Данила тихо подошел к ней сзади и остановился. Вряд ли это сделала Анфиса. Она старалась больше меня, выкладывая буквы. «Думаешь, Гоша?» — спросила, не оборачиваясь Стефания. Это был первый обмен словами между ними после поцелуя, и впервые разговаривать с Данилой оказалось так неловко. Не исключаю, но наших следов так много, что среди них различить нужное уже невозможно. Анфиса с Гошей могли уйти в любую сторону. Считаешь, они все же ушли? Когда похитили Артема, следы остались явными. Вот именно, Стефания развернулась к нему. Слишком явными. Нарочито явными. Думаешь, что была инсценировка похищения? А тебе так не кажется? Возможно, — согласился Данила. Я тоже об этом думал. Не исключаю, что это Артем и ударил Анфису. Протащил ее по песку, а потом перенес к костру. Мы не знаем, кто он такой. Кто он или что он. Звучит, как в фильме ужасов. А где мы еще находимся? в самом настоящем кошмаре. Его губы вместо привычной усмешки тронула легкая улыбка. Но их неловкую паузу вновь нарушила спасительница Марина. «Кажется, пропал только один из халатов», крикнула она издалека, направляясь к ним. «Остальное — одеяло, посуда и еда — все на месте». Анфиса вчера была напугана. Она пыталась что-то нам сказать. Но появился этот Гоша. «Помните, — сказала Стефания, — вряд ли она захотела бы с ним уйти. Он ее пугал, и она искала у нас защиты». «Не повезло Анфисе с кавалерами», — саронизировал Данила, но, перехватив строгие взгляды Марины и Стефании, поднял руки. «Молчу. Что ж, идем теперь искать Анфису. Все время кого-то ищем. В какую сторону пойдем?» «За стену» вчерашним маршрутом. «А чего ни в другую?» усомнилась Стефания. «Не из вредности, а потому что действительно была растеряна. Потому что...» начал Данила и замолчал, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли мысленно подбирая аргументы. Брови его сошлись над переносием, а по лицу скользнула тень. «Не дает мне покоя это кладбище», признался он. «Данила...» Нам сейчас, в первую очередь, надо отыскать Анфису, а не пытаться разгадать тайну кладбища. И якобы похороненного двадцать лет назад там Артема строго напомнила Марина. Он кивнул, но вдруг, бросив взгляд за спину Стефании, улыбнулся. Кто пришел? Стефания с Мариной обернулись в единой надежде увидеть нашедшуюся Анфису, но заметили трусившего к ним пса. «Опять блохастый в поисках пожратушки пришел», — скривилась Марина. Пес настороженно остановился в стороне. Данила присел, похлопал себя рукой по бедру и тихо посвистел. Собака завиляла хвостом, подбежала к рыжему, подставила ушастую голову под его ладонь и упала на спину, открывая для поглаживаний палевое брюхо. «Как тебе это удалось?» — изумилась Марина держась на всякий случай в стороне от пса. Мы подзывали его, подзывали, а он кашу съел и убежал. Он же дикий, чем-то его завоевал. Просто люблю собак, — ответил Данила, почесывая живот пса. Тот валялся на спине в песке и от удовольствия тихонько поскуливал. А этот товарищ искал не только еду, но и ласку. Он еще молодой, щенок-подросток, «Зубы вон какие белые и крепкие!» «Офигеть!» — выдохнула Марина. «Ты ему еще и в пасть заглядывал! А если бы он тебя укусил?» «Не укусил бы!» — улыбнулся Данила и поднял на них глаза. Стефания с удивлением увидела в них вместо былых теней озорной блеск. «Все же кое-что в собаках я понимаю. Восемь лет работы инструктором. Так ты, кинолог, тренирую собак!» говорил фрилансер, возмущенно воскликнула Марина, но при этом ее глаза вспыхнули любопытством. «Хорошую профессию ты выбрал. Сразу видно, что это твое. Счастливый, раз занимаешься любимым делом». «Счастливый», — все с той же улыбкой, — кивнул Данила и поднялся. Собака вскочила следом за ним и заглянула в глаза, словно ожидая одобрения. Только однажды я чуть не ушел из профессии. Признался рыжий, глядя не на них, а на пса. Случилось кое-что. Собака была травмированной психикой. Ротвейлер, Лола. Мы ее забрали из клиники, куда ее привезли на усыпление. Выхаживали, приручали. Получалось плохо, но надежды мы не теряли. А в тот день я допустил ошибку. И Лола, Данила замолчал приподнял рука в футболке и обнажил безобразный шрам. Марина испуганно ахнула, а Стефания невольно сжала зубы, как от физической боли. Когда я вернулся с больничного, то увидел пустой вольер. Что я мог подумать? Что собаку либо пристрелили, либо усыпили, закончила за него Марина. Данила кивнул, сунул руки в карманы и поднял плечи. Я понял, что фиговый из меня профессионал, хотя бы потому, что перенес на площадку личные проблемы и спровоцировал то, что случилось. «Так что в итоге стало с собакой?» — тихо спросила Стефания. Данила задержал на ней взгляд, и она вновь увидела в его глазах темную зелень. Ее забрал один из наших, но узнал я об этом уже сильно потом. Сейчас это прекрасная воспитанная собака преданная своему хозяину. Стефания с Мариной с облегчением выдохнули, а Данила, спохватившись, что не к месту разоткровенничался, наклонился к псу и скомандовал «Ищи Анфису». «Ну, и это уж сказки Данила», — недоверчиво протянула Марина. «Этот пес не обучен искать пропавших людей». Не обучен, но он умный. Словно в подтверждении его слов или желая завоевать еще больше одобрения. Собака засуетилась, наклонила голову к песку, принюхалась, а потом потрусила в сторону, противоположную, той, куда они собирались идти. «Погодите!» — воскликнула Стефания. «Нельзя уходить опять неподготовленными. Лучше задержаться на десять минут, чем потом жалеть о том, что у них ничего с собой нет. Нам нужно допить воду» потому что не знаем, когда удастся вновь попить. Еще стоит кое-что взять. И вообще, она очертила руками круг и, не желая больше терять ни секунды, направилась в пещеру. За ее спиной Данила посвистел псу, подзывая его. Тогда же лучше. от чего то в обществе этой собаки Стефания чувствовала себя защищенной. Из старых халатов они сделали три мешка, в которое завернули по сложенному одеялу. Стефания попросила Данилу отколоть три куска сахара, протянула каждому по сухарю и заставила всех позавтракать и допить воду. В свою торбу, со всеми предосторожностями, она убрала и драгоценную марганцовку. Пригодится костер развести. Как? Заинтересовалась Марина. Несложно. Нужно засыпать морганцовку в какое-нибудь углубление, например, в бревне, добавить немного сахара и покрутить в этой смеси палку с обмотанной вокруг нее ватой или сухой тряпкой. Мы так не универе на полевой практике высекали огонь, когда у нас все спички отсырели. «Ого, не знал», сказал Данила и не добавил с привычным сарказмом слово ученое. Они поделили на три равные части сахар сухари и яблоки. Распределили по рюкзакам пачки с гречкой и макаронами и пару небольших ковшей, чтобы можно было приготовить еду или вскипятить воду. Собирались молча, понимая, что возможно не вернуться на стоянку. Из оставшегося халата Данила нарезал веревок и сделал из них подобие ремней для мешков, превратив таким образом их в рюкзаки. «Ты как? Дойдешь?» — спросила у него Стефания. — Куда денусь? Нога сильно болит. Нужна перевязка. Продолжала допытываться она. — Терпимо. Кажется, нет. — ответил Данила сразу на все вопросы. Стефания кивнула. Но радоваться было рано. Неизвестно, как далеко им придется уйти и как Данила перенесет долгий путь. Собака привела их к заброшенному госпиталю, но не к крыльцу — а, обогнув здание, остановилась возле стены без окон. «Ну, кинолог, теперь расшифруй, что он нам хочет этим сказать», подразнила рыжего Марина, когда пес сел и оглянулся на них, словно ожидая чего-то. Данила не ответил, шагнул к собаке и присел. Раздвинув высокую траву, он обнаружил небольшое подвальное окно с выломанной решеткой. «Интересно» прокомментировала Стефания и тоже присела над окном, пытаясь в сумраке подвала рассмотреть хоть что-то. «Вы что, предлагаете туда лезть?» всполошилась Марина. Не успели они и глазом моргнуть, как пес прыгнул в окно. Раздался тихий шорох, лай, а затем какой-то шум и облегченный, то ли стон, то ли вздох. «Там кто-то есть!» воскликнула Стефания. Данила ловко пролез в окно, Секунду помедлил и спрыгнул. Стефания сунулась за ним. «Здесь невысоко», — услышала она его голос. «Я тебя поймаю. Марина, если боится, может подождать снаружи». «Еще чего», — воскликнула та. «Разделяться не будем». Стефания прыгнула и оказалась в объятиях Данилы. Это могло бы показаться романтичным. Соприкосновение тел его крепкие руки, обнимающие ее и прижимающие к себе, и волнующим, как тот спонтанный поцелуй, на который она неожиданно для себя ответила, если бы не обстоятельства, если бы не договоренности. Данила выпустил ее, и почему-то ей сразу стало грустно и одиноко. Стефания поежилась и обняла себя руками. За ее спиной, уже с шумом, оханьем и восклицаниями, Приземлилась Марина, пошутив насчет невольных объятий. Данила тоже ответил ей остротой. Не дожидаясь, пока они там разберутся, Стефания выставила руку, чтобы не наткнуться в потемках на неожиданное препятствие, и пошла вперед. Глаза еще не привыкли к сумраку, а в этой части подвала не оказалось других окон. Вскоре она услышала тихий шорох, и темноту осветила небольшая вспышка. «Кто вы?» — нервно выкрикнул незнакомый мужчина, лицо которого с трудом можно было рассмотреть в крошечном пламени горящей спички. «Это вы записку писали?» — догадалась Стефания и остановилась. Марина с Данилой нагнали ее и встали рядом. «Да, да, я», — обрадовался незнакомец. Огонек погас, но по шуму Стефания догадалась, что мужчина скочил на ноги. Я прислал записку с собакой. Однако он вдруг осекся. Его радость вспыхнула и погасла, как та же спичка. Мужчина попятился и нервно оглянулся в сумерках, будто прикидывая пути к бегству. «Мы вас не тронем», — поняла его страхи Стефания. «Мы пришли на помощь». «Они тоже так говорили», — нервно произнес незнакомец. Стефания не успела спросить, кого он имел в виду, как ее опередила Марина. «Погоди! Погоди! Зажги огонь!» — попросила она, и в ее голосе послышалось волнение. Вновь черкнула спичка, и мужчина осветил свое лицо. «Макс!» — слабым голосом спросила Марина, и, оттеснив Стефанию, шагнула вперед. «Макс? Ты?» «Марина!» — недоверчиво воскликнул он, зашипел, когда догоревшая спичка обожгла ему пальцы и зашуршал коробком. «Кто это?» — спросил Данила, но с места не сдвинулся. «Это... это мой муж? Бывший?» — звенящим голосом ответила Марина, а потом, словно спохватившись, бросилась к возившемуся со спичками мужчине, запречитала, забормотала что-то неразличимое. «А вот это поворот! Мексиканцы с их мыльными операми рыдают от зависти!» — присвистнул Данила. «Шли искать Анфису, нашли бывшего мужа Марины. Кого еще встретим?» «Твою девушку» — вырвалась у Стефании раньше, чем она успела прикусить язык. Она благополучно отсиживается в гостинице. Раздраженно, явно рассердившись, отрезал Данила. А мужчина тем временем вдруг отшатнулся, отбросившийся к нему с распростертыми объятиями Марины. Торопливо чиркнул спичкой — и вдруг ткнул ею в запястье девушки. «Ай!» — воскликнула она и затрясла рукой. «Ты чего?» — «Прости, Мариш», — повинился Макс. «Мне нужно было проверить». «Проверить что?» «Что ты не мертвая?» «Как те?» Он нервно сглотнул. «Как кто?» Но Макс не ответил, продолжая с опаской взирать на Данилу со Стефанией. «А они?» «Они мои друзья. Ты уверена, что они живые?» Уверена, твердо заявила Марина. «Ткни в меня спичкой, если сомневаешься», — усмехнулся Данила. Я не... — смутился Макс и помотал головой. «Простите, я...» Он оборвал себя на полуслове, привлек к себе Марину, обнял ее и громко выдохнул. «О, Господи! Живые люди!» Глаза наконец-то привыкли к сумраку, и Стефания смогла рассмотреть новенького в их компании. Мужчина оказался среднего роста, почти одного с Мариной, и некрупного сложения. Одет он был в испачканную рубашку пола и грязные джинсы, которые в двух местах оказались еще и порванными. Отросшие русые волосы топорщились в стороны. Макс то и дело приглаживал их ладонью и нервно оглядывался. Стефания будто со стороны увидела и их самих, таких же скитальцев, грязных, растрепанных, напуганных и голодных. «У вас нет воды?» – спросил Макс. «Нет», – с сожалением ответила Стефания, проникаясь к нему сочувствием. Он уже по рассказам Марины вызывал у нее симпатию. А сейчас, глядя, как эти двое стоят сцепив руки, она была искренне за них рада. И то, что Макс, как истинный скиталец, попросил воды – убедила ее в том, что он такой же бедолага. А что-нибудь поесть? Марина спохватилась, охнула, засуетилась, потроша свой мешок. Стефания развязала свой быстрее, вытащила яблоко, мешочки с сухарями и сахаром и протянула Максу часть своей порции. Он первым делом сунул в рот кусок сахара, а потом с наслаждением вгрызся в яблоко. «Божечки ты мой!» «Как исхудал!» – причитала Марина, тогда как остальные молча ожидали, когда Макс подкрепится и начнет свой рассказ. А рассказать тому, судя по всему, было что. Со своей порцией мужчина справился быстро. Он с надеждой посмотрел на яблоко в руке Марины, но, подумав, решительно мотнул головой. «Нет, оставь себе, я уже наелся». «Да куда наелся? Отощал как!» «Как ты вообще тут оказался?» «В подвале или на острове?» Усмехнулся Макс и обвел взглядом компанию. «Это смотря, как рассказывать. Сначала или с конца, да хоть с середины. Только говори, — поторопила Марина. Лучше, наверное, с конца». Макс вновь оглянулся, а затем, привстав на цыпочки, посмотрел за их спиной. «Буду краток. Этой ночью...» которую я без сна проводил в старой казарме. Казарме перебил его Данила и многозначительно посмотрел на Стефанию, имея в виду найденные на кладбище могилы военных. Она кивнула, а затем попросила. «Дай ему договорить». Так вот, этой ночью ко мне пришел молодой человек. Я сразу обратил внимание на то, что одет он был чисто, выбрит и не выглядел, потерянным, голодным и напуганным. Представился Артемом. Артемом? Опять не выдержал Данила, но на него уже шикнула Марина. Рыжий кивком дал понять, что больше не будет перебивать, и прислонился спиной к стене. Да, представился Артемом. Судя по вашей реакции, вы его знаете. Еще бы! Воскликнула уже Марина и нервно взъерошила волосы рукой. Он сказал, что все это... Игра на выносливость, что я ее достойно прошел, и теперь меня доставят на базу, объявят победителем и вручат приз. Еще этот Артем упомянул, что на второй половине острова находится другая команда игроков. «Угу», — хмыкнул Данила и скривил губы в иронической усмешке. «Игроков». Макс рассказал про то, как его везли на старом катере, как заставили надеть противогаз а команда осталась без защиты. Когда он упомянул про живущих в тумане тварей, тут уже восклицание не сдержала Стефания. Слушая, она проникалась к бывшему мужу Марины еще большим сочувствием. Приключений ему выпало немало. И я сбежал. «Сам не понимаю, как», — закончил рассказ Макс. «Впрочем, они за мной и не гнались. И это страшно, потому что наверняка где-нибудь поджидают». Знают, что деться отсюда некуда. — Где они тебя собирались высадить? Смог что-то заметить и запомнить? — спросил Данила, отлепляясь от стены. Поначалу это было какое-то зеленое поле. Я пробежал его быстро, без препятствий. Потом увидел стену и впал в отчаяние, потому что перебраться через нее казалось невозможным. Сзади эти, впереди стена. Но тут откуда-то выбежала собака. Та самая, через которую я передал записку. Она будто поджидала меня. Потом побежала вперед и чуть в сторону, вправо. А когда добежала до стены, куда-то исчезла. И тут я заметил лас. «А слева от тебя, вдали, не было крестов?» — спросила Стефания. Не заметил. Поймите, я мчался так, как никогда в жизни. Пролез под стеной и побежал дальше, за собакой. «Возможно, это был тот лас, который мы вчера с тобой расчищали», — обратилась Стефания к Марине. «Только мы пошли налево в лес и вышли к лагерю, а он в противоположную сторону и попал к госпиталю». «Да, возможно», — согласился Макс. «Я увидел другую стену, перпендикулярную той, через которую подлез. И за этой стеной находится башня». Закончил Данила. «Ну что ж, траектория понятна». «Можно попасть на большую часть острова, под стеной. А вот сообщаются ли как-то между собой две меньшие части, на которых мы находились, так и остается непонятным». «Наверняка как-то сообщаются», — воскликнула Стефания. «Собака же бегала туда-сюда. Кстати, где она?» Они совсем забыли о том, что вместе с ними был пес. «Куда он делся?» Выскочил обратно через окно, но вряд ли собака допрыгнула, До такой высоты. Убежала дальше? Видимо, так и было, потому что не раздавалась ни посторонних шумов, ни лая. «Идем, не отсиживаться же здесь», — скомандовал Данила. И первым двинулся по сумрачному помещению. «Нам надо найти одну девушку», — пояснила Максу Марина. «Она была с нами и пропала». «Ее похитили эти?» — всполошился он. «А вот этого не знаем. Ее зовут Анфиса». Она была с нами с самого начала. А вчера к нам присоединился ее продюсер, Гоша. «Гоша?» — вскричал Макс. «Так он же умер!» Заметив направленные на него настороженные взгляды, он поспешно поправился. «Ну, это я так думал, что умер». Григорий поднялся в башню. Ему было очень плохо. Он весь горел, был слаб, стонал и трясся от озноба. Я вышел, чтобы разжечь костер. А когда вернулся, застал Гошу без признаков жизни, холодным, без дыхания и сердцебияния. Впрочем, Макс замолчал, и только когда Марина нетерпеливым восклицанием поторопила его, ответил. Я уходил из башни. Это другая история. А когда вернулся, обнаружил, что мертвый, как я думал, Гоша, исчез. «Исчез, чтобы появиться у нас», — криво усмехнулся Данила. И переглянулся со Стефанией. «Анфиса вчера была напугана. Она боялась своего продюсера. Но почему не успела нам сказать? А сегодня утром они оба пропали. Мы их ищем». «Не уверен, что нам так уж нужно искать Гошу», не сдержался Данила. «Тут слишком много всего странного происходит», вздохнула Марина. «О да, слишком», горячо подтвердил Макс. «Вот пока идем и рассказывай». «О всех странностях», — отозвался Данила. «Кстати, неплохо бы сделать факел. Палка у меня есть. Трепьем сейчас обмотаю. Макс, поделись спичкой». Факел, сделанный из палки и захваченный Стефанией, оставшийся от халата ткани, дымил, вонял и грозил вскоре погаснуть. Но в его свете можно было видеть не только путь, но и рассматривать обстановку». Поначалу ничего интересного не попадалось. Широкий коридор с бетонным полом, свешивающимися с потолка голыми лампочками на шнурах, измеящимися поверху кирпичных стен трубами, был таким длинным, что, казалось, опоясывал все здание. Главным развлечением оказалась история Макса. И хоть вопросов становилось все больше, никто его не перебивал. Когда Макс дошел до рассказа о рисунках в красной книжечке, коридор расширился небольшим холлом с облицованными плиткой стенами и полом. Под самым потолком виднелось зарешеченное окно вентиляции. От того, что кафель был белым, в помещении тоже посветлело. Или просто глаза настолько привыкли к сумраку, что стали различать и детали. Засмотревшись по сторонам, Стефания чуть не налетела на оставленную в коридоре у одной из двух дверей каталку и обогнула ее, бросив взгляд на металлическое ложе. Данила открыл ближайшую дверь, за которой оказался просторный зал. В центре стояли два оцинкованных стола, над ними нависали неработающие хирургические лампы. У стен выстроились рядами стеллажи с металлическими дверцами. На полках, в лотках хранились угрожающего вида инструменты. «Миссобойня какая-то», — хмыкнул Данила, взвешивая в руке предмет, похожий на топорик, а затем решительно сунул его в свой мешок. «Крюков только не хватает», — добавил Макс, с интересом оглядываясь. «Это похоже на операционную?» «Или...» — начала Стефания, и осеклась. Она торопливо вышла в соседнее помещение... И увидела там то, что думала найти. Несколько отключенных холодильных камер. «Это морг», — объявила она, возвращаясь. «Пойдемте отсюда», — сполошилась Марина. «Что мы тут забыли? Нам Анфису искать, а не по моргу разгуливать». «Марин, тут нет трупов», — попытался успокоить ее Макс и приобнял. Но она, хоть и не отстранилась, дернула плечом. «Да хоть и нет, но были». Здесь нехорошая атмосфера. Хватит с нас уже и кладбище. Я возвращаюсь». Но ее и повернувшего за ней Макса остановил оклик Данилы. «Погодите, собака куда-то убежала. И тела, если это действительно был морг, не через подвальное окно сбрасывали. Ищем выход. Он должен быть». Выход из помещения обнаружился быстро, хотя маскировался под вход в другой, с холодильниками, зал. Стефания первая обратила внимание на то, что дверь в соседнее помещение необычная, двустворчатая и широкая, как ворота. Когда они открыли вторую створку, за нею обнаружился не зал, а шахта лифта. «Ясно», — почесал затылок Макс. Спускались сюда на лифте и поднимались тоже. Словно не замечая опасности, Данила шагнул вперед, ухватился рукой за косяк, и задрал голову вверх, а затем передал факел Максу и попросил посветить. «Лифт над нами. Застрял на первом этаже госпиталя, психиатрической больницы», — поправил Макс. «Ну да, психушки». Хотя не верил бы я тому, что она рассказывала Артем. «Как можно верить сказкам существа, которое уже 20 лет как похоронено?» Эту фразу Данила произнес с такой явной иронией, что все, несмотря на мрачность ситуации, улыбнулись. «Осторожно! Не свались! Мы с тобой уже навозились!» — воскликнула Марина, потому что Данила все так и продолжал балансировать на краю и рассматривать уже дно шахты. «А что случилось?» — заинтересовался Макс. Ногу он порезал. Сильно. И рано. Не закрывается. Проверил на себе рассказ этого Артема про обитающих в тумане тварей, Добавил Данила, но все же послушал Марину, отошел назад и отряхнул ладони. «Могу сказать, что хоть в этом наш дизайнер визиток не соврал». «Приключения у вас, вижу, выдались не хуже моих», — покачал головой Макс и с тревогой посмотрел на Марину. Та стояла позади всех, обхватив себя руками, словно замерзла. Но Стефания догадалась, что она просто сильно боится». Ей вспомнились признания Марины о том, что она отправилась в некое авантюрное путешествие по приглашению неизвестного мужчины, чтобы познакомиться с новым маршрутом для туристов. Похоже, после таких приключений Марина предпочтет обанкротиться, чем подвергать людей подобным переживаниям. В том, что это вовсе не игра, как пытался представить им Артем, Стефания не сомневалась. «Макс, а вы помните...» «Почему отправились в эту поездку?» — обратилась она к нему. «Если им собрать в одно целое хотя бы эту информацию, может, удастся приблизиться к разгадке и к выходу тоже». «Давайте уже на «ты», — вздохнул Макс. Что касается поездки, я долго не мог ничего о ней вспомнить, а сейчас кое-что припоминаю. Не было никакого подарка на день рождения от коллег, как я подозревал. Я поехал сюда из-за Марины». Вот как! воскликнула та, не столько удивленная, сколько обрадованная. Да, я получил новостную рассылку о том, что некоторые туристические агентства находятся на грани банкротства, среди них было Маринина. Ситуация сейчас такая, кризис, поспешно пояснила она, удивленно оглянувшемуся на нее Даниле. Я стефанией уже рассказала, а остальным, ну как-то не до того было. Мы тут все со своими секретами. Понимающе кивнул рыжий и обратился к Максу. От какого ресурса была рассылка? Да уже не помню. Просто спам. Но попал в точку. Я, конечно, разволновался. Мы хоть и развелись с Мариной, но отношения у нас сохранились хорошие. Я... Он набрал в легкие воздуху и на выдохе признался. Так и не забыл ее. Но мы с Мариной слишком разные. В общем, я тут же зашел на сайт ее агентства, но не увидел там тревожной информации. Позвонил в офис, чтобы поговорить с Маришей, но мне ответила менеджер. Я представился, и девушка сказала, что Марина утром уехала. Она смогла лишь назвать город. «Какой?» — быстро спросила Стефания. «Колокольск», — выпалил Макс. И будто сам удивился тому, что произнес. «Колокольск?» — сощурилась Марина. Что-то я такое припоминаю. Мне кажется, я гуглила этот город. Уверена, потом я вспомню, что читала. Как-то сейчас получилось вспомнить. Развел руками Макс. И вот такое странное совпадение. Опять пришла рассылка с рекламой гостиницы в этом городе. Я решил, что это знак, что мне нужно ехать и... Попытаться начать с Мариной все сначала. Романтично, произнес Данила, но без привычного ему сарказма. Стефания, увидев, что Марина обняла Макса и что-то ему забормотала, украдкой улыбнулась. «А мне позвонил какой-то человек и предложил интересный тур», — добавила Марина и кратко рассказала о том, что предшествовало поездке. Ух, «Нахмурился Данила и развернулся к Стефании. А ты вспомнила, почему тут оказалось? Кажется, мы начинаем потихоньку вспоминать забытые детали. Кое-что». Должен был прилететь мой папа, но на этот раз не один, а с одним из моих братьев. Энца давно интересовался Россией, но не только столицей. Поэтому я решила, что отличным подарком будет путешествие куда-нибудь в провинцию. Я рассматривала «Золотое кольцо», но получила в спам предложение, которое показалось интересным. Предварительно решила съездить в выходные на разведку. Внезапно. Словно открылась заблокированная до этого дверь. Ей вспомнилось, как она вошла в гостиницу, везя за собой небольшой чемодан. Холл оказался маленьким и напоминал прихожую в большой квартире. Пол выстилали ковры. На облицованных деревянными панелями стенах висели на натюрморты. Возле стойки стояло глубокое кресло. Стефания оставила возле него чемодан и подошла к стойке. Девушка с гладко зачесанными светлыми волосами и густо накрашенными глазами спросила, зарезервирован ли у нее номер. И когда Стефания показала номер брони, выложила перед ней обыкновенный, а не электронный ключ. а «Вам на второй этаж!» — сказала служащая и вновь уткнулась в компьютер. Забирая ключ, Стефания обратила внимание на россыпь цветных буклетов. Из любопытства — Она взяла несколько и, не глядя, сунула в карман. «Вам понравится», — услышала она чей-то голос, подняла глаза и увидела, что позади девушки стоит мужчина лет 50 и наблюдает за ней. Взгляд у незнакомца оказался пронзительным, будто сканирующим. Он протянул ей еще один буклет. Стефания из вежливости улыбнулась и отправилась в свой номер. «Кто-то очень хорошо вас заспамил этим поселком и гостиницей», – проворчал Данила. «Анфиса мне рассказала, что Гоша потащил ее сюда, чтобы встретиться с каким-то челом, отвечающим за гастроли артистов в глубинке, подозревая, что это мог быть один и тот же чувак». «Не Артем ли?» – предположила Стефания. «Нет», – качнула головой Марина. «Голос был не его. Мне показалось, что это зрелый мужчина». «Ну, Артем за двадцать лет после собственных похорон тоже должен был созреть», — съязвил Данила. «А тебя что сюда привело?» — спросила его Марина. Девушка затащила. Хотя ее предложение поехать сюда меня, мягко говоря, удивило. Анжела любит отдых с комфортом. Пятизвездочные отели, шопинг и море. Анжела, отчего-то, Стефании, было неприятно услышать имя девушки Данилы. Глупость, конечно. Между нею и Рыжим ничего не может быть. И все же она, пока Марина продолжила расспрашивать Данилу, отошла в сторону и вернулась в помещение со шкафами и столами. Здесь раньше мог быть зал патолога Анатома. Больные или заключенные умирали, их хоронили. Стефания сама видела безымянные могилы, и такое их множество. Пугала. Что здесь раньше творилось? Месобойня, Как с сарказмом предположили мужчины. Стефания подошла к одному из шкафчиков с выломанной дверцей и перебрала лежащие в лотке металлические инструменты. Из всех она могла бы узнать только скальпель, но скальпелей как раз и не оказалось. Внезапно по ногам потянуло холодом. Сквозить могло из вентиляционного люка но он находился под потолком. Стефания присела и разглядела в стенке шкафа небольшую дыру. Она попробовала сдвинуть шкаф, но не смогла. Тот оказался слишком тяжелым. Макс, Данила, позвала она, и когда они вошли, попросила. «Подвиньте, пожалуйста, этот шкаф». «Не время делать перестановку, дорогая», — усмехнулся Рыжий. «Не время шутки шутить, дорогой» парировала Стефания. Макс, к счастью, не стал ни острить, ни задавать вопросов. Молча налег на шкаф и чуть сдвинул его с места. «Повезло Марине. Повезло с таким мужчиной, который, если и задает вопросы, то по существу». Как хорошо, что и Марина это поняла. Данила поспешил на помощь. За сдвинутым в сторону шкафом обнаружился туннель, в который мог пройти человек. Сомнений не возникло. В они вошли друг за другом. Данила открывал строй, Макс его замыкал. Идти пришлось без погасшего факела. Но Рыжий использовал палку как посох и обшаривал ею дорогу впереди себя. Когда они миновали около полусотни метров, туннель расширился. Стало светлее из-за пробитых в потолке бетонной трубы сквозных отверстий для вентиляции. Данила шел молча. Идущая следом за ним Стефания могла лишь догадываться, о чем он думал. Возможно, как и она, гадал, для чего был сделан лаз и куда вел. Судя по тому, что это был забетонированный туннель, выкопали его небеглые пациенты госпиталя. Со временем бетон растрескался. И в трещины пролезали, будто изуродованные артритом гигантские пальцы, извилистые корни растений. Марина за ее спиной вполголоса рассказывала Максу о выпавших на их долю приключениях. Мужчина слушал, не перебивая, только иногда задавал уточняющие вопросы. Если бы я не увидел, как Артем разрезал ладонь и даже не заметил этого, я бы предположил, что могила пустая. Что это просто страшная шутка. Настолько живым он казался. Тихо сказал Макс, но его, однако, услышал и Данила. Артем и так не лежит в могиле, по земле разгуливает. Похоже, ты оказался прав. В том, что кровотечение — критерий того, живой ли перед нами человек или нет, вздохнула Стефания. Придется всех новых знакомых тыкать ножом, мрачно пошутил Данила. Но в том, что я живой, не сомневайтесь. «Опять рана кровоточит?» — сполошилась Марина. Данила вместо ответа громко чертыхнулся и остановился так резко, что идущая следом за ним Стефания налетела на него. «Чего ты?» — нож потерял. Мрачно обронил рыжий и растерянно похлопал себя по карманам. «Вот и проверили, мертвяков называется». Марина сочувственно ахнула, а Стефания взволнованно спросила, «Когда ты видел нож в последний раз?» «Не помню. Может, вернемся и поищем?» «Обронить его я мог где и когда угодно. Хоть в этом туннеле, хоть на нашей стоянке, хоть вчера на кладбище, когда валялся в отключке». «Нет смысла», — вздохнул с явным сожалением Данила и двинулся вперед, но вскоре подал знак остановиться. «Там что-то или кто-то есть». Стефания приподнялась на цыпочке, и вытянула шею, пытаясь разглядеть то, на что указывал Данила, но его высокая плечистая фигура заслоняла ей видимость. «Оставайтесь здесь», — резко сказал он и торопливо прошел вперед, над чем-то присел и выругался. «Что там?» — заволновалась Марина. «Кажется, я догадываюсь», — тихо ответил Макс и притянул ее к себе. «Лучше закрой глаза, не смотри, это тебя может напугать». «Да о чем вы?» «Там мертвец», — прямо сказал Данила, возвращаясь к ним. «И не один. Насколько мне удалось разглядеть, путь впереди усеян телами». Марина все же завизжала, хоть ее и обнимал Макс. А Стефания внезапно ощутила, как у нее закружилась голова. Она сделала медленный вдох, а затем выдох, чтобы приступ дурноты прошел. Не хватало ей еще упасть в обморок. «Нервы слабыми у нее не были, но нахождение в узком туннеле рядом с мертвыми телами мало кого взбодрило бы. Что будем делать?» — вопросил Данила, с буддийским спокойствием переждав визг Марины. «Пойдем вперед!» — слабым голосом, явно ужасаясь собственному решению, произнесла она, потому что ответы ожидали именно от нее. Макс молча обнял Марину, Хоть проход оставался узким, прижал к себе и одной ладонью прикрыл ей глаза. «Не бойся, я тебя проведу», — шепнул он. «Не нужно рискованных подвигов, серенат под балконом и прочей романтичной шелухи, а нужно вот так обнять, прижать к себе, дать опору, защиту и надежду». Они в глубоком молчании двинулись вперед. Данила шел быстро, словно стремясь как можно скорее пройти ужасный участок пути. Стефания, полумертвая от страха, не отставала от него. На каком расстоянии от нее шли Марина с Максом, она не понимала, потому что не оглядывалась и не прислушивалась, из боязни услышать пугающий шорох. Мертвые тоже могут говорить. Она не хотела смотреть себе под ноги, но приходилось, во избежание падения. Ей только оставалось внушать себе, что сейчас не тот момент, чтобы предаваться страхам, что просто нужно пройти этот участок как можно скорее. Но ужас подкатывал к горлу тошнотой, заползал под одежду холодом. Туннель наполняли едва различимые ухом шорохи, стоны и жалобы. Не их, живых, а тех, кто навсегда остался тут. Не все из них военные. Тихо, будто самому себе, пробормотал Данила. Он, в отличие от Стефании, хорошо видел тех, кто лежал у их ног. Ему, как ведущему в их строю, приходилось всматриваться в дорогу. На телах не только военная форма, но и пижамы с халатами. «Пациенты!» – пробормотала Стефания. Внезапно она почувствовала, что идет, Держась за чью-то руку, кто-то крепко сжимал ее ладонь и успокаивающе поглаживал пальцы. В первый момент показалось, что это Макс, нагнал ее и протянул руку помощи, но потом с удивлением поняла, что ее ладонь держит своей Данила. «Скоро выйдем», — сказал он, разгадав не столько ее страх, сколько колебания, то ли крепче сжать его руку, то ли выдернуть свою ладонь. Кто кого первым взял за руку? Он ли, поняв, что она умирает от страха? Или это она, не отдавая себе в том отчета, вцепилась в него? Все так же, не расцепляя рук, они поднялись по крутой лестнице, который вывел их туннель, и остановились перед закрытой на засов дверью. Только тогда Данила выпустила ее ладони из своей. «Кажется, я понимаю, куда мы пришли», пробормотал сзади Макс, помогая Даниле поднять проржавевший засов и открыть тяжелую дверь. «Ну что ж, добро пожаловать в мою обитель!» со смешком прокомментировал он и первым шагнул в небольшое помещение. «Так мы в башне. Это та самая закрытая дверь, которую я не смог открыть с другой стороны и в которую кто-то стучал». «Зачем ты это рассказываешь?» узвизгнула Марина и нервно обернулась назад, Я рассказываю, что происходило. Отнюдь не с целью тебя напугать. Но в туннеле только мертвяки. Это они стучали? Они что, встают и ходят? Это не кино про зомби, Марина. Постарался успокоить ее Данила. Но ничего не вышло. А там что? Резким жестом указала Марина на вторую дверь. Там почти то же самое. Туннель, который ведет в лес. И мертвяки? Я уже рассказывал, Мариш. — спокойно ответил Макс. «И вот про эти ящики ты рассказывал?» — поспешно встрял Данила, чтобы Марина в своем страхе не дошла до паники. Он составил верхний ящик на пол и сдвинул нижний. Все столпились вокруг открывшейся надписи. Думается, оставили ее другие туристы, мрачно предположил он. Хотели предупредить следующих, чтобы не доверяли таким, как этот Артем. «Получается, нас хотят убить?» В ужасе спросила Марина, и Данила не сдержал ухмылки. «Нет. Пригласить на банкет, извиниться и подарить всем призы, микроволновки и кастрюли с караварки. Не смешно». «Все с самого начала не смешно», — проворчал Данила, копаясь в ящиках. «Я бы даже с дикой голодухи не рискнул есть эти консервы». «Я и не ел», — отозвался Макс. «Правильно». — Лучше мы тебя макаронами с червячками накормим. Вчера ели, живы остались. Все равно, что макароны по-флотски. — Хватит, а? — вмешала Стефания, чувствуя нарастающее раздражение. Нужно торопиться. Они пришли сюда не за тем, чтобы рыться в ящиках и перебрасываться шутками. Вообще-то нам нужно отыскать Анфису, а исследовать башню уже потом. Думаю, что на этот раз лучше разделиться потому что мы не знаем, где находится Анфиса. Территория большая, а времени мало. Макс уже знает эту часть острова, а мы...» Она невольно бросила взгляд на Данилу, который внимательно слушал ее, и то, что он не перебивал, не язвил по своей привычке, внушило ей уверенность. «Разделимся и обыщем одновременно разные части острова. Закончила она уже уверенно». «Ты собираешься вернуться в туннель с мертвецами?» Содрогнулась Марина. «А что остается?» «Можно искать другой проход, но на это нет времени», пожала плечами Стефания с нарочитым спокойствием, тогда как на самом деле все внутри сжималось от страха. Пройти опять через этот страшный туннель. В своем ли она уме? Видимо, не в своем, раз еще и решила заручиться поддержкой Рыжего. А Данила все так же молчал, Не перебивал, смотрел на нее серьезно, без ставшей уже привычной ей усмешки. Смотрел не просто испытующе, а так, будто открывал ее для себя заново. «Мне это кажется разумным», — нарушил рыжий, воцарившееся молчание. «Я хотел предложить то же самое. Но Стефания меня опередила. Он все же запнулся перед тем, как произнести ее имя. Произнес и отвернулся. «Встретимся здесь». Закончил он, глядя на Макса с Мариной. «Башня будет местом встречи и ориентиром. Если кто-то вернется раньше и захочет вызвать других, должен развести костер. Веток тут в избытке. Спички есть. Дым, надеюсь, будет виден издалека. Но к полуночи, как золушка, мы должны собраться тут». «Погодите», — крикнул Макс, когда Стефания с Данилой уже развернулись к двери. Он похлопал себя по карманам и вытащил записную книжку в красной обложке. Не потерялась. Я еще вот это хотел показать вам. Все окружили Макса. Он открыл блокнот, поднес к лучу света бьющему оконце, и продемонстрировал рисунки, те, на которых похожие на людей существа, сливались в поцелуях с другими. «Дай-ка!» — попросил Данила. Взял книжку — и принялся внимательно изучать странные изображения. В ту ночь, когда кто-то напал на спящую Анфису, мне с показалось, что она предается ласкам со своим приятелем. Хмуро обронил он, возвращая Максу блокнот. — С Артемом? — воскликнула Марина. — Но ни его, ни Гоши тогда не было с нами. — Вот именно. Только в первый момент я решил, что Артем с Анфисой милуются. В темноте было не разобрать. Я лишь разглядел, что кто-то навалился на нее сверху и целовал. В следующий момент я вспомнил, что Артема с нами нет, и понял, что что-то не так. Анфиса не отвечала на ласки, а лежала неподвижной куклой. Тогда я и вскочил. Жаль только, что выпустил эту тварь. «Он тебя пнул», — напомнила Стефания, — «и сделал это намеренно». А не случайно попал тебе по больной ноге? Артем уступал тебе комплекцией и прекрасно знал, что ты поранился? Да, вряд ли это был Гоша. Телосложение не то. Только вот что это за поцелуй такой, не знаю. Подозреваю, ничего хорошего он не сулит. Анфиса на следующий день была вялой и нездоровой. Я ей даже предложил пойти полежать, но думал, что ее плохое самочувствие вызвана ударом по голове. «Если бы ты не спугнул того, кто на нее напал. Может, Анфиса не дожила бы до утра», — серьезно ответила Стефания и поправила лямки своего импровизированного рюкзака. Данила понял ее без слов и открыл дверь. «Мне надо все это проанализировать», — задумчиво произнес Макс уже им вслед. «Макс — талантливый аналитик», — с гордостью сказала Марина, — беря его под локоть. «Хорошо. Вы тут анализируйте, а мы искать Анфису», ухмыльнулся Данила и первым шагнул в приоткрытую дверь. «Только пока ищите Анфису, не поубивайте друг друга», крикнула им вслед Марина. «Помните, мы договаривались». «Помним, помним», проворчал Данила. Стефания ответила Максу с Мариной улыбкой и шагнула следом за рыжим, В страшный туннель, вопреки ее ожиданиям, Данила не спустился уже по лестнице, а поджидал ее, и когда Стефания вышла на темную площадку, черкнул спичкой и осветил ей ступени.